— Ладно, делать нечего, будем воевать. Чем Бог послал? — Старшой? — Игорь прибежал. — Вот документы фрицарские. Так, что мы имеем? — Рядовой, рядовой, еще один. — Унтер. Надо полагать, он тут и командовал. — Зуммер. Я аж подпрыгнул. Незамеченный мной ранее в нише стоял полевой телефон. рядом еще один бы Михляков замахнулся прикладом винтовки чуть заикой не стал стой не трожь телефон только даже немцы звонят именно поэтому я поднял трубку алло это обер лейтенант гофман что там у вас за стрельба русские господин оберлейтенант В темноте подобрались к доту и бросили в амбразуру гранату и бутылку с бензином. Кто у аппарата? И вы, крашке, крашке. Ну да, в документах, которые я просматривал, эта фамилия была. Это же унтер. Никак нет, господин обер, лейтенант. Унтер офицер убит. А кто у аппарата? Закашлявшись, я схватился со стола, первый же Золдатенбух. Виноват, господин оберлейтенант, рядовой Айсман. Айсман, а что у вас с голосом? Надышался дымом, господин оберлейтенант. Ничего, Айсман, бывает, подобрел немец. Доложить обстановку? Убит унтер-офицер крашке. Также погибли рядовые. Я вытащил из топки документов еще парочку залдаты набухов.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 — Пошли к кого нибудь на тропу, там еще пулемет где-то валяется. Тащи его сюда, и все лезьте в дот. К нам сейчас делегация от немцев пожалует. Встретим. Он поставил бутылку на стол и, сняв с плеча винтовку, лязнул затвором. — Офигел? Не надо стрелять. Они нам еще пулемет пронесут и патроны. — Это ж с какого хрена-то? А я тут с их ротным побалакал, объяснил, что нам тут тяжко без пулемета. Вот он и вошел в наше положение, обещал помочь. — Ну ты мастер! — Чалый покачал головой. — Ладно, испаряюсь, побег за пулеметом. — Старшой, бутылку прихвати. Неплохой у фрицев шнапс. Так, посмотрел я на Миклякова.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 Хрен его знает, что они могут лучше ко всему готовым быть.